Глава шестнадцатая. Утром следующего дня Макар поцеловал меня в губы и, прощаясь, сказал. — Веруня, у меня сегодня дел выше крыши, поэтому увидимся вечером. У тебя будет репетиция? — Будет, — кивнула я, посмотрев на часы. Взявшись за ручку двери, Макар, окинув меня взглядом, предложил. — Верка, а давай съездим отдохнуть? Рванем на Канары на пару недель. Нам нужно побыть вдвоем чтобы знакомые рожи не мельтешили. «Поедешь?» «Конечно, поеду», — выдавила я из себя. «Я только с делами разгребусь, и сразу поедем». «Разгребись», — вздохнула я, закрывая входную дверь. Вернувшись в комнату, я достала из шкафа дорожную сумку и принялась лихорадочно кидать в нее свои лучшие вещи. Вещей было так много, что одной сумки не хватило. Достав вторую, я набила ее до отказа и с сожалением посмотрела на гору несобранных вещей. Надо же, сколько барахлапа накупила! Мне ведь этого за всю жизнь не переносить. С таким багажом меня не пустят ни в один самолет. Придется большую часть шмоток оставить Макару. Возьму с собой только самое ценное — шубы драгоценности, любимые платья. Вытащив шкатулку с деньгами, прижала ее к груди и, баекая, как куклу, понесла на диван. Все мои сбережения лежали здесь. Любка, получив зарплату, вкладывала деньги в банк. Я же не могла с ними расстаться. Я любила считать баксы, особенно в те дни, когда у меня портилось настроение. А таких дней в последнее время было очень много. Спрятав шкатулку на дно сумки, я быстро переоделась, подошла к зеркалу и суеверно перекрестила свое отражение. Затем подняла две совершенно неподъемные сумки и потащила к выходу. Закинув одну из сумок в багажник, Нагнулась за второй и, почувствовав чей-то пристальный взгляд, обернулась. В двух метрах от машины стоял Макар и внимательно наблюдал за моими действиями. Лицо его казалось спокойным. «Привет. А ты почему не уехал по делам?» Кисло улыбнувшись, спросила я. «Я кое-что из документов забыл дома», — глухо произнес он. «А ты? Далеко собралась?» «Да нет, в химчистку. Наводила упорку и наткнулась на вещи, которые уже давно требуют чистки». «Не слишком ли много у тебя таких вещей?» «А я хотела все сразу отвезти, чтобы одну вещь-то возить». «Давай зайдем в дом и посмотрим, что ты хотела почистить». «Давай сначала я их отвезу, а то химчистка на обед закроется». «Тогда поехали вместе», — хитро прищурился Макар. «А то мне даже как-то неудобно, что хрупкая женщина такие неподъемные сумки таскает. Ты же говорил, что у тебя много дел». «Я отложил все дела». «А я свободен, Верка. Я хочу провести этот день с тобой». Макар протянул мне навстречу руки и зловеще улыбнулся. «Может, не стоит ради меня откладывать свои дела?» Голос мой задрожал. «Ради тебя можно отложить любые дела. Ну что, Веруня, показывай, где находится твоя химчистка?» Потоптавшись на месте, я махнула рукой. «Ладно, в следующий раз съезжу. Я что-то плохо себя чувствую». Макар вытащил из багажника одну сумку, затем взял вторую и занес обратно в квартиру. Переступив порог, я застыла, как вкопанная, не зная, что делать дальше. Макар вывалил содержимое сумок на пол и вытер пот со лба. Подняв пакет с драгоценностями, он спросил. «А золото? Ты тоже хотела отдать в химчистку? А что тебя удивляет?» Не подумав, ляпнула я и посмотрела на часы, половина первого. «Ты куда-то торопишься?» — поймал мой взгляд Макар. «Да, я договорилась в час дня встретиться с Любой». «Можешь не торопиться. Я видел Любку. Она просила передать тебе, что не сможет прийти, потому что плохо себя чувствует». Не сказав больше ни слова, Макар вытолкнул меня из квартиры и потащил по лестнице вниз. «Садись в мой джип», — грубо приказал он, открывая заднюю дверь. Впереди сидели братки из окружения Макара. Вооружены они были до зубов. Взревев мотором, джип сорвался с места и помчался вперед, разбрызгивая непросохшие после дождя лужи. «Макар, а куда мы едем?» испуганно спросила я, глядя в окно. «Химчистку!» усмехнулся он, сжимая кулаки. «В какую еще химчистку?» «В ту самую, куда ты только что собиралась». Когда джип выехал за пределы Праги, я наконец поняла, что мы направляемся в придорожный мотель. Вцепившись в обшивку сиденья, я до боли закусила нижнюю губу. «Макар, что ты задумал?» Чуть слышно спросила я. «Ничего». Безразлично ответил Макар, затем, подняв руку, провел ею по моему лицу. «У тебя красивое лицо», — глухо сказал он. «Если бы ты знала, как мне хочется его изуродовать. Возможно, когда я сделаю это, на тебя перестанут западать мужики. Только здесь есть одна неувязочка. С изуродованным лицом ты не будешь меня интересовать». Мне придется сдать тебя в бордель и на этом поставить точку». Больно ткнув меня в бок, Макар отвернулся. На площадке перед мотелем стоял красный «Фольксваген». «Значит, Миша здесь». Сердце мое заныло, предчувствуя ужасное. «Макар, поехали обратно. Зачем ты меня сюда привез?» Макар, проигнорировав мой вопрос, что-то сказал браткам на чешском языке. Те, кивнув, вышли из машины и направились к мотелю. Я хотела выскочить следом за ними, но Макар, схватив меня за руку, рявкнул. «Сидеть!» «Что ты задумал?» — в голос зарыдала я. «Сволочь, скажи, что ты задумал?» «Не ори! Сейчас все увидишь!» — усмехнулся Макар. Через несколько минут Макар вытолкнул меня из машины и повел в мотель. Я шла как во сне, плохо понимая, что происходит. «Ну, заходи!» Макар ногой толкнул дверь номера, где мы встречались с Михаилом. В номере был знакомый мне полумрак. Умопомрачительный запах дорогого одеколона щекотал ноздри. Вздрогнув, я увидела сидящего на полу Михаила. Руки его были прикованы к батарее наручниками. Под глазом набухал огромных размеров синяк. «Миша, что с тобой?» вскрикнула я и, подскочив к Михаилу, дрожащими кончиками пальцев провела по его лицу. За спиной раздался щелчок. «Отойди!» Держа пистолет на взводе, приказал Макар. «Не отойду!» Замотала я головой, закрывая Михаила с собой. «Ты хочешь, чтобы я тебя пристрелил?» «Стреляй!» — глотая слезы, сказала я с ненавистью, глядя на Макара. «Верка, перестань! Неужели ты хочешь лишиться жизни из-за этого фраера? Кто он тебе? Что ты в нем нашла? Неужели ты думаешь, что с ним ты будешь более счастливой, чем со мной? Отойди, я его грохну и дело с концом. Перебесишься, и все встанет на свои места!» И же сказала, что не отойду. «Ну что ж ты медлишь? Стреляй! Или отпусти нас? Слышишь, отпусти! Позволь нам уехать!» «Ты никогда и никуда отсюда не уедешь», — нахмурился Макар. «Я же предупреждал, что ты здесь останешься. Если ты не встанешь, я прострелю тебе голову. Пусть мои пацаны посмотрят, как я поступаю с неверными шлюхами». В эту минуту дверь открылась, и на пороге появился друг Михаила, тот самый, которого я видела на квартире у Вадима. Выхватив пистолет, он навскидку выстрелил в одного из братков. Молодой, здоровый, как бык, парень, схватившись за плечо, со стоном упал на пол. В комнате запахло порохом. Братки полили без остановки, едва успевая перезаряжать обоймы. Макар схватил меня за шиворот и потащил к выходу. Когда до двери оставалось не больше двух шагов, в меня попала шальная пуля. Боли я не почувствовала. Только увидела, как из живота фонтанчиком бьет кровь. Теряя сознание, я в последний раз взглянула на Михаила. Голова его была опущена, глаза закрыты. Белоснежная рубашка залита кровью. Чьи-то сильные руки подхватили меня и понесли к машине. Я уже ничего не видела, но знала, что это Макар. Открыв глаза, я обнаружила, что нахожусь, судя по всему, в больнице. Мне захотелось приподняться, но сил не хватило. Молоденькая медсестра в накрахмаленном коротеньком халатике, едва прикрывавшем острые коленки, что-то спросила по-чешски. Не поняв ни единого слова, я вновь закрыла глаза и провалилась в бездну. Очнувшись, я увидела склонившегося надо мной Макара. «Веруня, ты как себя чувствуешь?» Голос его взволнованно дрожал. «Где Михаил?» Глядя в сторону, прошептала я. «Он умер. Мы не хотели его убивать, но его кореш сходу завалил одного из моих пацанов. У нас не оставалось выбора, Веруня. Видишь, даже ты пострадала. Только ты, как всегда, вышел сухим из воды!» Отвернувшись, заплакала я. «Веруню, да не переживай ты так. Мы ведь и в самом деле не собирались его грохать. Попугать, думали, это да. В целях профилактики, чтобы он к тебе больше на пушечный выстрел не подходил. Никто ведь не знал, что так выйдет». «Он точно умер?» «Да». Пуля попала ему в голову. «Господи, какой же ты гад!» Уткнувшись в ладони, я громко зарыдала. «Прекрати истерику, Верка!» Недовольно сморщился Макар, отходя к окну. «Слушать тебя тошно!» Выдернув иголку из вены, я сняла капельницу и со злостью швырнула ему в спину. На звон разбившегося стекла в палату вбежала испуганная медсестра. Уймите вы эту идиотку!» Отряхивая брюки, попросил Макар. в ей что-нибудь, пусть очухается!» Сестра, неодобрительно покачав головой, сказала что-то по-чешски, и, за шприцем, ввела мне успокоительное. Спустя несколько дней я сидела на широком подоконнике и смотрела вниз. Рана моя почти не болела, а душа, напротив, мыла. Мишка снился мне каждую ночь, звал меня с собой, говорил слова любви, утешал, как маленькую. Верить в то, что он убит, не хотелось. «Веруня!» палату вошел Макар с охапкой хризантем в руках. Выглядел он неважно, словно не спал всю ночь. Протянув мне цветы, Макар поцеловал меня в щеку и дрогнувшим голосом произнес. «Поехали домой». «Куда?» «Домой», — замешкался он. «А разве у нас есть свой дом?» «Веруня, ты хочешь, чтобы мы купили дом?» «Завтра же займемся этим вопросом. Купим тот, который тебе понравится». «Ты меня не так понял, Макар. Наше отношение не зависит от того, есть ли у нас собственный дом или нет». «Веруня, кончи мне душу наизнанку выворачивать», — взвился Макар. «Ну что ты бесишься? Чего тебе не хватает? Фраера?» «Так его уже нет». Его хоронить на родину увезли. Я даже рад, что так получилось. Нифига было на чужие территории заезжать и на чужих баб заглядываться. Дружок его нашего пацана завалил. Нормальный пацан был, жалко. Я хотел тебя грохнуть, но не смог. Ты лежал на полу калачиком, такая беззащитная и такая красивая. Я выстрелил в тебя и попал в живот. А когда увидел, как из тебя кровь бьет, сразу понял, что могу в любую минуту тебя потерять. А без тебя мне жизни нет. «Так это ты выстрелил в меня?» — охнула я. «Да, Верунька, да. Я не хотел. Ты сама меня доконала. При пацанах стал кидаться этому фраеру на шею закрывать его собой. У меня ведь гордость есть. Я все-таки живой человек. Я ради тебя, сука, кореша своего замочил. Верунька, я как кровь твою увидел, враз протрезвел. Жалко мне тебя стало. Не смог я тебя убить, Верка. Не смог. А хотелось бы». Ой, как хотелось. Всю жизнь ты мне исковеркала, Веруня. Даже не знаю, чем ты меня переворожила. Я вообще баб в теле люблю, а ты тощая, как палка. И есть в тебе что-то такое, я и сам не могу понять, что именно. Люблю я тебя, как пацан. Вроде башка седая, полтинник уже. Ты мне в дочери годишься. Но я ничего не могу поделать с собой. Макар помог мне одеться, и мы направились к выходу. В машине я села на заднее сиденье. Закрыла глаза и подумала о том, что вскоре все пойдет своим чередом. Работа, Любка, Макар. Все как прежде, все как всегда. Нет, не все. В моей жизни больше никогда не будет Михаила. Никогда. Повернув голову, я внимательно посмотрела на Макара и вдруг подумала о том, что должна отомстить ему. Макар отнял у меня самое дорогое. Что ж, пусть теперь пеняет на себя. Я найду способ сделать ему больно. Так же больно, как он сделал мне. Приехав домой, я скинула туфли, легла на кровать и тупо уставилась в потолок. Макар сел рядом и попытался погладить меня по голове. Я повернулась на бок всем своим видом, демонстрируя, что мне противны его ласки. «Верунь, ты лежи, а я по делам поехал», — вздохнул Макар. «Отвези меня на работу». «Ты еще слишком слаба для того, чтобы выходить на работу». «Я хочу на работу». «Ты собираешься петь сегодня вечером?» «Собираюсь» упрямо сказала я, смахивая слезы. Через час Макар привез меня в ресторан и тут же уехал по делам. Прежде всего, я решила разыскать подругу. Любка сидела на кухне и разгадывала кроссворд. Увидев меня, Любка вздрогнула. «Здравствуй, Любаша!» «Не ожидала?» «Верка, ты?» «Что ты тут делаешь?» «Кроссворд отгадываю». «И какое же слово ты не можешь отгадать?» «Хочешь, скажу». Ты не можешь отгадать слово «предательство». Ведь это ты нашептала Макару, что я собираюсь ехать к Михаилу. Ты, об этом кроме тебя никто не знал. Ну что, выслужилась, легче стало. По твоей вине убили Михаила. По твоей вине я чуть не погибла. Дрянь ты! Верунь, ты зря на меня кричишь, — приподнялась Любка. Я вовсе не хотела сделать тебе хуже. Неужели ты могла подумать, что я по собственному желанию рассказала Макару о том, «Что ты хочешь убежать?» «Да я бы никогда так низко не пала!» В то утро Макар приехал ко мне домой, ткнул пистолетом в висок и принялся пытать, зачем в ресторан пожаловал твой фраер. И ты с перепугу все ему рассказала. «Если бы я не рассказала, он бы меня убил. Если бы ты видел, Верочка, как все это происходило. Сначала он меня избил, затем приставил к голове пистолет и стал считать до трех. Верони, я же знаю, что ему человека убить расплюнуть. Он бы и меня шлепнул». «А почему, собственно, я должна умирать? Я ведь живой человек, Верка. А как бы ты поступила на моем месте? Ты бы поступила точно так же. Макар меня так в ухо двинул, что она до сих пор болит». Громко всхлипнув, Любка бросилась мне на шею. «Да пошла ты!» В сердцах оттолкнула ее я и отправилась в гримерку. Закрывшись на ключ, я налила себе полную рюмочку виски и, сев перед зеркалом, грустно чокнулась со своим отражением. Пора одеваться. Ребята из оркестра уже настраивают инструменты. Хотя, наверное, сегодня я не смогу петь. Ну и ладно. Макар не будет в обиде. Он меня простит. Простит. Да на черта мне сдался этот Макар. Не хочу даже думать о нем. Не хочу и все. «Верунь, открой, пожалуйста», — раздался за дверью жалобный Любкин голос. «Прости меня, а? Мы ведь с тобой одни остались в этой гребной Праге. Я без тебя не могу, Верка». Любка заплакала на взрыд. «Ладно, подруга, дело прошлое», распахивая дверь, сказала я. «Уже ничего не вернешь». После примирения с Любкой жизнь вернулась в привычную колею. Работала я не меньше, но песни писать перестала. Душа, словно посыпанная, пеплом отказывалась творить. Публика, посещавшая ресторан, довольствовалась старым репертуаром. Чаевые не уменьшались. Что же касается Макара, то ему было все равно. В начале сентября Макар уехал в Лондон. Проводив его в аэропорт, я вернулась на работу и, покрутившись в гримерке, пошла на кухню поболтать с поварами. «Простите», — прервал нашу беседу молодой человек лет двадцати в дорогом костюме, безукоризненно сидевшим на широкоплечьей фигуре. «Почему на кухне посторонние? Кто вас сюда пустил? Немедленно пройдите в зал», — строго сказала я. «Я ищу своего папу», — пояснил молодой человек, бестактно пожирая глазами мою грудь. «Папу?» — засмеялась я. «А с чего вы взяли, что ваш папа на кухне? Вы что, боитесь потеряться? Вы везде ходите с папой?» «Нет, я не видел его пять лет, я только что прилетел». «И все-таки, почему вы решили, что ваш папа находится на кухне?» «Тогда где же он?» «Не знаю, не знаю», — насмешливо протянула я, испытывая непреодолимое желание поиздеваться. «А если хотите, можно его поискать». «Смотрите, какие у нас большие кастрюли. Давайте поднимем крышки. Может, ваш папа спрятался там? А может, он в морозильной камере? Если он там, придется его отогревать». «Верка, что ты к человеку пристала?» Подходя, одернула меня Любка. «Этот юноша потерял своего папу. Может, ты знаешь, где он? Пусть в туалете посмотрит. У нас посетителям вход на кухню запрещен». А «Вашего папа тут нет». «Мой папа Макар Филиппович Тихомиров». Молодой человек взял мою руку в свою. «Где я могу его найти?» «Макар, твой отец?» — отпрянула я. «Да. Я должен был выехать через неделю, но освободился раньше». «Твой папа сегодня улетел в Лондон. Он будет только через неделю. Он никогда не говорил о том, что у него есть сын». Молодой человек, достав сотовый телефон, набрал номер Макара. Алло, папа, привет! Радостно закричал он. Папа, я уже в Праге. Я не знал, что ты собираешься в Лондон. Я тут освободился пораньше и сразу вылетел. Мама? Мама передает тебе привет. Нет, она нормально себя чувствует, не волнуйся. Я сейчас в ресторане на кухне. Рядом со мной стоит ослепительная блондинка с глубоким вырезом на платье. Что? Молодой человек, улыбнувшись, протянул трубку мне. Папа просит, чтобы ему ответила Вера. «Привет, Веруня, я долетел!» Услышала я голос Макара. «Все нормально, я уже в Лондоне». «Привет, папуля!» Ухмыльнулась я, не сводя глаз с молодого человека. «Веруня, там ко мне сын прилетел». «А я знаю, мы уже почти познакомились». «Так получилось, что он прилетел раньше, чем я ожидал. Ты уж прими его, как положено, дорогая. Посели у нас, пусть он отдыхает и ждет моего возвращения». Веруня, очень прошу тебя, удели мальчишке, внимание. Он никого в Праге не знает. Заблудится еще. Не переживай, не заблудится, подмигнула я молодому человеку. Он у тебя вон какой орел. Веруня, я постараюсь пораньше вернуться. Уехала от тебя и тоскую. Казалось бы, только что расстались, и я уже без тебя чахну. Не торопись, с мальчиком ничего не случится. Спасибо, Веруня, я знал, что на тебя можно положиться. Он уже, наверное, совсем взрослым стал. Я его пять лет не видел. Наверное, возмужал. Нормальный мальчик, засмеялась я. Веруня, вот еще что. Может, у него денег маловато. Ты ему свои подкинь, а я, как приеду, сразу с тобой рассчитаюсь. Тогда с процентами. Как скажешь, солнышко мое. Видишь, как получилось. Я и не думал, что он так рано приедет. Ну, все, целую. Протянув трубку молодому человеку, я улыбнулась. «Скажи папе до свидания». «Хорошо, папа». Выслушав наставление Макара, кивнул молодой человек. «Звони, приезжай быстрее». Нажав кнопку «Отбой», он посмотрел на меня. «Вера, папа распорядился, чтобы вы отвезли меня к нему на квартиру». «Я знаю, папа боится, что вы заблудитесь. И я отвечаю за вашу безопасность головой. Поэтому вам придется меня слушаться». «А я не возражаю». Весело подмигнул мне молодой человек. Посмотрев на часы, я подозвала Максима. «Максим, это сын Макара. Посади его за столик». «Хорошо», — кивнул Макар. «К сожалению, я вас покидаю». Вновь обернулась я к молодому человеку. «Работать пора. Наш администратор проводит вас в зал. Когда программа закончится, мы поедем на папину квартиру». «А кем вы тут работаете?» — поинтересовался молодой человек. «А я тут пою», — улыбнулась я. Поете? Вы умеете петь?» «Не знаю. Публике нравится». «А кем вы приходитесь моему папе?» Неожиданно серьезно спросил молодой человек. «Я?» На щеках проступили красные пятна. Любка, напряженно прислушивавшаяся к нашему разговору, опустила глаза. А Максим вообще отвернулся в другую сторону. «Я его любовница. Можете сообщить об этом вашей маме». Думаю, ей будет это неинтересно. Они с отцом давно не живут. Усмехнулся молодой человек и пошел в зал. Вот видишь, Любка? Проводив его взглядом, тихо сказала я. У Макара больное место — это сын. Теперь я знаю, как ему отомстить. Ты что, задумала, подруга? Испугалась Любка. Не скажу. А то ты у нас сильно болтливая. Если на тебя пушку наставить, ты и мать родную продашь. Ну все. Мне пора работать.